Собор Покрова Пресвятой Богородицы что рву, или Собор Василия Блаженного – символ Москвы, один из самых известных памятников русской архитектуры. Он расположен в самом центре столицы, на Красной площади. История собора начинается в 1552 году, когда накануне Казанского похода царь Иван IV дал обещание возвести храм в знак благодарения в случае победы над Казанским ханством. В 1555 году началось строительство каменного собора, который сохранился до наших дней. Существует несколько версий того, кто именно был архитектором храма. По одной из них строители зодчих звали Постник и Барма. Как гласит легенда, Иван Грозный был настолько восхищен красотой Покровского собора, что приказал ослепить зодчих, чтобы они не смогли построить еще один храм, равный ему по красоте. Вид Покровского собора постоянно менялся. Его приходилось часто ремонтировать и вносить изменения в архитектурную композицию из-за пожаров или по причине ветхости. В конце XIX века впервые было решено вернуть храму его первоначальный облик, но лишь в первые годы советской власти удалось начать восстановление памятника. Многие годы шла работа по архитектурной и живописной реставрации. И по сей день архитектура собора не имеет аналогов ни в русской, ни в европейской истории храмостроительства. Он представляет собой ансамбль из девяти самостоятельных столпообразных церквей, которые стоят на едином основании – под между Меж собой церкви объединены внутренней и внешней галереями. В храме хранится более 400 икон XVI-XIX веков, работы лучших московских и новогородских иконописцев. В экспозиции представлены предметы вооружения русских воинов эпохи Казанского взятия. Среди экспонатов музея – образцы русского прикладного творчества, Старинные книги, как рукописные, так и старопечатные. В настоящее время Покровский собор входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является филиалом Государственного исторического музея. Итак, почему на храме купол можно Первый кадр. Начну я очень издалека. Вроде бы со странного э, кадра мы видим с вами храм святого Георгия в селе Иуория на юге нынешней Абхазии. Э, По-абхазски называется Евыр это село. Uh, и этот храм, вообще-то, несмотря на свою такую неприглядность, довольно знаменитый. был uh, Он посвящен к святому Георгию, но в этих краях, вообще, если не Богородица, то святого Георгия храм. Считается, что святых Георгиев много, той Георгий Зугдицкий, той uh, Георгий Илорский. Uh, у каждого свой храм, и все они братья. Uh, но этот храм был особенно, потому что он был знаменит Илорским чудом. Uh, в день святого Георгия, утром, перед праздником, uh, в ограде храма, вдруг чудесным образом появлялся маленький бычок. И вот итальянский путешественник 16 века Костелли, узнав про это, ночью притаился в кустах около храма и увидел, как батюшки на своих плечах с большим трудом перетаскивают бычка через церковную ограду. Но этот храм, который после этого, так сказать, пришел в довольную безвестность, вдруг стал предметом довольно большого скандала медийного Несколько лет назад, когда местный батюшка, отец Сергий с говорящей фамилией Джоплан, бывший милиционер, решил соорудить на этом храме, маленький зальный храмик, построенный в XI веке, Купов. Вот вы видите состояние храма до и состояние после. Странный вопрос, зачем на таком храме, который по своей структуре никак купово не предполагает, появляется Купов? Затем, зачем и в какой-нибудь русском деревне, в русском селе, где не сохранился храм, а где люди хотят устроить храм, под это выделяют особенную избу, делают маленькую луковку, маленькую маковку, и попадая в деревню, мы понимаем, что вот здесь люди молятся. Эта связь храма с куполом настолько сильна, что моя двухлетняя дочка, видя любой купол, вне зависимости, так сказать, храм или нет, сразу говорит «храм, храм». Да, так сказать. Купол – это храм. Можно следующее. При этом, как ни парадоксально, вот эта маковка в Волоре, генетически удивительно происходит от купола Софии Константинопольской. Как могло такое случиться? Как за полторы тысячи лет истории христианского храма такой совершенно не похожий на русскую луковку купол смог трансформироваться в то, что мы видели до этого? Вот, собственно говоря, это моя задача и рассказать. Итак, откуда вообще в христианской архитектуре появляется купол? Поскольку только в книге Федорова вы можете прочесть, что жители Рима, проснувшись утром, еще не знали, что наступили средние века, очевидно, что никакой резкой грани между, так сказать, античностью и средними веками не было. Это было плавное перетекание одной культуры в другой, и поэтому, естественно, что этот купол Софии Константинопольской, как было отмечено еще очень давно, еще в эпоху Ренессанса, об этом говорю, генетически происходит от купола Пантеона. Мы видим с вами купол... Пантеона, в мою задачу не входит рассказ о том, откуда взялся купол в римской архитектуре. Это отдельная, довольно сложная проблема, касаться которой я не буду. Я так понимаю, что я вот организаторам давал некий список литературы, которые можно использовать так сказать, по этой теме, и отсылаю вас к книге Смита, где этот вопрос разбирается. Купол Пантеона не менее знаменитый, чем купол София, даже может быть более знаменитый, так сказать, больший на треть по размеру э, купол храма, э, посвященный формально всем богам, э, и э, знаменит своим окулусом, своим глазом, который открывается в небо. Сейчас он затянут такой довольно неприятной пластиковой штукой, но в древности был открыт. Э, все знают суть В том, что давление внутри не дает воде попасть внутрь. То есть даже когда идет дождь, как бы он не попадает э, внутрь. Но для нас важнее, конечно, не физическая структура купола, а про тот же купол Софии Константиновской можно рассказать очень много, а символическое значение этого купола. Почему купол есть уже на римском храме? Совершенно очевидно, что купол означает реальная присутствие в микрокосме здания, макрокосма, то есть большого мира. Следующий, если можно, кадр. Это мы хорошо можем увидеть по знаменитому залу в Риме, во дворце Нерона, домус аура, золотой дом, так называемый дворец Нерона. Сейчас он выглядит так, вот, довольно непредентабельно. На следующем кадре мы с вами можем увидеть реконструкцию этого зала. И из описаний мы хорошо знаем, что в этом зале был некий вращающийся потолок, на котором были изображены созвездия. То есть мы здесь видим напрямую образ купола, как образ мира. Сразу должно оговориться, что провести границу между куполом и купольным сводом довольно сложно. Мы с вами знакомимся в помещении с купольным сводом, то, что называется в архитектуре. Но когда мы говорим об античной архитектуре, например, об этом здании, мы можем употреблять и термин «купол». Вообще эта граница довольно зыбкая, хотя мы увидим, с вами, что в христианском храме она все-таки будет прочитываться легче. Вообще связь купола с небом для нас не очевидна, но для человека древности очевидна, поскольку мы знаем, что разные древние цивилизации, в том числе и греческая, представляла себе небо в виде сферы, да, в виде полукупола. И это как бы, учение, оно было, ну, так сказать, очевидным, да, господствующим учением и не подвергалось никакому сомнению. Рассказывает такую историю, я не знаю, правда или нет, что американцы, когда они освободили от маджахедов Афганистан, то есть, так сказать, от талибов, когда американская съемочная группа поехала в Кишлак и решила у людей спросить, а как, собственно, мир устроен? Вот, ну, как люди говорят, земля плоская, она на трех китах, вот, там три кита на черепахе, вот, черепаха в океане плавает. Они ужаснулись, они в книжках читали, что люди когда-то в такой вере, что вот прямо таких живых людей, видите, но они пошли к муле говорит слушайте, ну как же у вас люди в такой вид?" Говорят, ну что вы слушаете? Это все простонародие, дикие люди. Я вам сейчас расскажу, как на самом деле. Есть семь небесных сфер Аристотеля. И начинают рассказывать. Сфера огня. вот Они не менее обалдевшие это слушают. А в конце он говорит, впрочем, поезжайте в Кабул. Говорят, там есть какое-то новое учение. Вот. вот это учение Аристотеля о сферах, так сказать, оно не, в общем не подвергалось мне. Другое дело, что между античными натурфилософами и философами шел спор. Какое содержание сфер Есть ли на небе сфера огня или нет, Ну что небо, так сказать, представляется какой-то сферой, это вещь для культур древних очень очевидна. И если на следующий можно кадр посмотреть, мы это видим уже в знаменитом царском кургане. В Керчи, который построился полтысячелетия до пантеона. Вот в этом странном здании, которое перекрыто даже не купольным сводом, а так называемым ложным купольным сводом, то есть здесь выложено, если вот вы посмотрите здесь, видите, все так рядами кирпич, да? а вот здесь эти блоки выступают такой лесенкой, это называется ложный свод. Здесь при раскопках на полу были найдены и остатки синей краски, и остатки металлических звездочек позолоченных, которые украшали купол. Царский курган уже по своему названию, хотя он восходит к XIX веку, очевидно, что это гробница боспорского царя, Царя из э, династии э, иранского, э, скифского, э, по-видимому, происхождение может быть, правда, и фракийского тут не очень известно, но очевидно, совершенно разделявший то же самое представление об устройстве мира и об устройстве неба, что небо похоже на свод, и мы здесь, на земле, пытаемся его имитировать. Этот царь, вот мир там, да, вот узкая шелка света, находится в другом, в ином мире. Он переселился в ином мире. Это был великий царь, раз построили такой курган. Но этот курган не просто, так сказать, забыт да, людьми, так сказать, он находится где-то в стороне от мира живых, а он сам по себе представляет отдельный мир. Смит в своей книге очень резонно замечает, что купол характерен, как не поразительно это нам, для тех цивилизаций, которые бы мы назвали тоталитарными. Да? То есть, где во главе есть единый правитель. Купола нет в демократической Греции, совершенно чу -чу -чу чуждо, да? зато он есть в Риме, в пантеоне римском, и есть в гробнице Боспорского царя. Потому что это небо, этот купол, делается для одного человека, для того, кто здесь будет лежать. Есть такая история, что Гитлер ужасно расстроился, когда узнал, что Сталин хочет построить самое высокое здание в мире, он очень переживал, что в Москве будет самое высокое здание в мире, которое, как вы знаете, так и не было построено, на что его придворный архитектор Шпеер сказал ему «мой фюрер, только такие варвары, как русские, американцы, могут стремиться построить самое высокое здание в мире, у нас, мой фюрер, будет самый большой купол в мире» потому что купол – это и есть цивилизация. Да? То есть, так сказать, мы видим опять такую переключку купола и тоталитарной цивилизации. Впрочем, этот купол тоже не был построен. Дальше. После такой как бы, прелюдии перейдем, собственно говоря, к проблеме купола в христианском храме. Уже в росписи катакомб, который принадлежит по своему стилю, по своему происхождению к искусству древнего мира, мира античности, мы видим подражание небу. И хотя это, эта катакомба, которая показывает просто из-за лучшей самой сохранности, она не первых трех веков, а четвёртого, конца четвертого века, в принципе, такие же есть и другие примеры, здесь мы видим тоже имитацию неба. Причем здесь имитация неба, выраженная звездами, одновременно этой имитации совсем не купола, а имитация кессонного потолка, довольно плоского, разделенного на части, вот имитация этих кессонов, которые мы видели, например, бывали и в купольных сводах, в своде пантеоны мы видели эти э, кессоны, но важнее другое, важнее, что посреди этого звездного неба вдруг появляется Христос. Да? Христос оказывается центром космоса, фигурой, которая упорядочивает это небо. И такие. Композиции мы будем постоянно видеть в христианском искусстве. Мы в галы плацедии где на таком же звездном небе будет в середине крест. То есть это уже не созвездие, это не 12 знаков зодиака, хотя 12 знаков зодиака христианское искусство любило, изображало и на полах, и в других а, местах, причем вплоть до какого-нибудь века XII в Византии это делали. Но другое, уже новое истинное небо, упорядоченное божественной волей и божественной силой. Следующий. Итак, мы переходим к куполу храма. Я специально выбрал этот довольно такой темный слайд, чтобы показать тот эффект, который создает в реальности купол. Перед нами купол, ныне церкви Санта-Костанца в Риме, а первоначально мавзолея, построенного для Константины, дочери императора Константина, где-то в 40-х годах IV века. Это одна из первых центрических христианских построек, христианских сознательно, я подчеркивает слово, потому что изначально там располагался алтарь, располагался престол и была сделана соответствующая декорация. Хотя центром, конечно, этого всего была гробница, была гробница дочери императора. В этом смысле первый христианский центрический памятник Рима напрямую наследует римской традиций центрических построек, поскольку таких крупных, круглых мавзолеев императоров мы знаем очень много по всей Римской империи, не только в Риме, где есть так называемый мавзолей Елены и другие, но и, можем вспомнить, какого-нибудь Фессалонику, в которой есть круглый мавзолей императора Галерии, который уже был совершенно прожжённый язычник, и христиан ненавидел и люто э, гнал. Таким образом, в этом смысле христианство не ново, оно э, подражает античности с, его центрическими, э, с ее центрической схемой мавзолея. Но тогда встает вопрос, а почему античность выбирает эту центрическую схему? А мы видели ее уже в, э, в царском Кургане, в Керчи, и Рим в этом смысле наследует каким-то другим более древним образцам. Связано это во многом вообще с идеей центричности. Ведь что такое центрическое здание? Возьмем Здесь это на примере ротонды. Это здание, где все точки периметра равно удалены от центра. И эта равноудаленность полностью исключает идею всякого движения. Идею, которая столь характерна для другого типа христианского храма, для базилики, где все построено на движение от входа к алтарю. И шаг к колонн соответствует шагам людей, которые входят и в процессе и движутся сквозь эту базилику. Наоборот здание погребальное, то есть здание, относящееся по сути к другому миру, к миру умерших и одновременно к миру вечности, это здание, которое должно олицетворять собой не движение, а покой, потому что умерший достоин не земной суеты, а небесного покоя. Таким образом, в римском погребальном здании идея Круга как образа покоя, а на самом деле этот круг модифицируется, потому что мы видим с вами мавзолей и восьмигранный, потому что восьмигранник считался фигурой наиболее близкой в античности к кругу и такой же как бы совершенным выразителем покоя вечности и другие варианты центрических зданий, но, что очень характерно, именно центрических зданий. Христианство развивает эту идею, оно вводит в репертуар Мавзолеев, например, крестообразные здания, которых не было в античности, потому что крест – это, с одной стороны, вещь центрическая, да, то есть так сказать, его концы равно удалены от центра, а с другой стороны оно преображает простой как бы, такой космический языческий центризм, превращая его в э, центризм христианский. Но вернемся к этому кадру. Купол, декорации купола Санта-Костанция не сохранилась. У нас есть только некоторые рисунки 16 века, в которых можно понять, что здесь было два ряда декораций с ветхозаветными сценами. Но очень важен этот контраст между светлым верхом, между чередой окон, которые практически полностью прорезают барабан купола, и темным низом. То есть между землей как мы говорим, сырою землей, да, так сказать, таким темным царством смерти и небом образуется непосредственная связь. И можно следующий кадр. И здесь мы видим этот невероятный контраст, который выражен средствами архитектуры. Здесь толстые, очень толстые стены этого самого купола, которые начинаются снизу да, и несут дальше. Купол развоплощены легкой галереей которые сделана очень остроумно. С одной стороны, технически необходимость. Одна колонна не выдержит это, двойные колонны. С другой стороны, эти колонны, как лучи, сходятся к центру, или, если хотите, расходятся от центра. Об этом можно много говорить, они еще разного цвета, обозначая разные оси и так далее. Но здесь мы видим одновременно другую идею, очень важную для ранней византийской архитектуры и связанную напрямую с идеей купола, идея раз воплощения материи. То есть идея купола – это вроде бы наоборот идея материального воплощения нематериального объекта. Потому что небо, несмотря на то, что, может быть, это хрустальная сфера, это так, хрустальная сфера, которую мы не можем потрогать руками. Но ее можно воплотить в виде неба, как, например, нейрона, раскрасив её, да, так сказать, красками э, в виде созвездий. Но можно сделать и другое. Можно абсолютно материальную, толстую, э, ощутимую стену развоплотить до состояния полной невесомости. И вот эти две идеи они в ранней ризантийской архитектуре будут очень тесно связаны. Следующий. Но делаем шаг вперед. Итак, христианство, в христианскую архитектуру центрические здания, которые равны, ну не совсем равны, а примерно равны зданиям купольным, приходят с мавзолеями, то есть с формы еще полностью взятой из античной архитектуры. Но дальше делается небольшой шаг вперед. V век Сан-Стефана-Ротонда в Риме. Это уже не мавзолей. Это мартирий или меморий. Оба этих слова, может быть, вам неизвестны, но я думаю, как бы инстинктивно понятно. Меморий связан с памятью, а мартирий связан с мучениками. Мартирий или меморий ⁇ это христианское сооружение, призванное увековечить память мученика. То есть, по сути, это мавзолей. Только это мавзолей не земного правителя не того, кто является хозяином на земле, а того, кто является гражданином небесного города, небесного Иерусалима, кто своей жизнью и, главной, своей смертью засвидетельствовал свою святость, то есть мученика, потому что по-гречески «мартиус» значит «свидетель». И здесь мы видим, что центр этого здания предназначен Даже не для всего тела. Всего тела святого Стефана в Риме не было. Несмотря на могущество римских пап, такую великую святыню, как целиком заполучить тело первого мученика, прото протомартуз по-гречески, Стефана, то есть первого из христианских святых, папе не удалось. Им удалось заполучить маленькую частичку мощей, потом с перенесением этих мощей святого Стефана Происходит масса всяких интересных вечений, попадают и на Болеарские острова, там от них иудеи обращаются в христианство, возникают фантастические тексты и чудес, так что папе придется в конце концов в декрете запретить этот текст, как вообще не канонический. Вот. Но пока здесь в Риме все хорошо, все канонично, и папа строит для этого храм совершенно особенный. То, что мы видим глухую стену кругом, это совершенно поздняя а, вещь. А, на самом деле, если обратить внимание, эти арки были открыты, То есть это пространство было еще шире, следующая глухая стена была только за ними, они заложены уже сравнительно поздно и э, раскрашены такими фресками художника, которого по цвету этих фресок так и называли помаранчино, то есть как бы оранжевый художник, э, помаранчевый, э, можем мы сказать, и на них изображены э, мучения э, всяких мучеников, поэтому... В новое время этот храм имел еще название «Детский ужас Рима». Детей водили сюда пугать, так сказать, страшными муками. Но для нас важно не это. Важно, что здесь на место императора заступает святой, заступает мученик. Схема та же, та же самая развоплощение этой самой материи, легкий, невесомый, Круг колонн, вот эти две колонны, не обращайте внимания, они поздние, так сказать, уже купол не выдерживал, создают образ неба над мучеником, мучеником, который, собственно говоря, напрямую этого неба достиг. Потому что если император может, в конце концов, в христианской парадигме только мечтать о небе, у него нет никакой уверенности, что он туда попал. В языческой парадигме император попадал на небо практически сразу. Был так называемый обряд деификации строил специальные конструкции, сжигался и так далее. И как бы император, точнее, его нематериальная часть, его гениус, поднимался и соединялся с богами. А император Константин, в своем несохранившемся мавзолее в Константинополе, пытался провернуть такую штуку. Он, как бы, был, с одной стороны, император и язычников, но с другой стороны, был все-таки император и христиан. И когда он строил свой мавзолей, он который тоже был скуповом, который тоже был центрический, это мы знаем из аутентичного описания Евсевия Кисарийского, он тоже как-то пытался найти вот себе место между христианством и язычеством. Так что Евсевий пишет, что до конца строительства было даже непонятно, что строит император. То есть все думали, что он строит себе мавзолей, и только к концу строительства стало понятно, что он строит храм, храм 12 апостолов, где по центру стоял гроб Константина, а по сторонам, как пишет Евсевий, были 12 стел, То есть неких памятных знаков, в честь апостолов, своего рода пустые гробы, кинотафы, а Константин был посередине 13-м, как бы одновременно 13-м апостолом, потому что, в конце концов, он просветитель Айкумены, а с другой стороны, вроде как и Христос, да, потому что иконография известна в центре Христос по сторонам по шесть апостолов. Но эта такая напряженная оппозиция снималась немножко тем, что гроб Константина был реальный, настоящий, а апостолы были символические. И вот когда. И сын Константина Констанций, ему пришло в голову, видимо, он не очень был знаком с папиной идеей, а может быть не папиной идеей, а и все веки решил перенести в Константинополь реальные мощи апостолов, вот, то неким непостижимым образом, сейчас я уже не буду в детали, вдаваться оказалось так, что к концу века Иоанн Золотоуст говорит: Констанций был счастлив положить своего отца в преддверие у ног. Рыбаков, то есть внутри лежат апостолы, а император Константин, который строил для себя этот мовзолей оказался снаружи. Таким образом, несмотря вот на эту попытку Константина, этой христианской деификации, создание образа такого святого императора, она провалилась, император оказался снаружи. Вообще культ святого Константина относится в Византии к значительно более позднему времени, еще современники Константина очень хорошо помнили его реальные деяния. Здесь же уже никакого сомнения в святости этих мощей нету. Они достойны этого образа неба. Дальше. Но э, на протяжении всего э, раннего периода, 4-5 веков, как я говорил, сосуществовали два основных типа христианского храма. Вот этот мемориальный, связанный с мучениками, а центрические здания использовались также для крещалин или, другими словами, баптистериев, поскольку Смерть и крещение – это, как нам кажется, вроде бы несовместные вещи, потому что вроде бы крещение – это есть как бы рождение в новую жизнь, а наоборот не смерть. Они непосредственно связаны, потому что апостол Павел говорит, что мы крестимся в смерть Христа, потому что умирает наш старый человек в этом баптистерии, в этой крещальне, и рождается новый человек. Поэтому баптистерий тоже вполне естественно э, оказывается центрической постройкой. Если мы посмотрим каталог э, ранних баптистериев, э, составленный Себастьяном Ристовым, мы увидим, что там из 450 э, примерно м -м, случаев более 300 – это центрические постройки того или иного типа. То есть мавзолей – мартирии и баптистерии – это типы ранних христианских, не будем говорить даже храмов, а, скажем, культовых зданий, непосредственно связанных а, с куполом. При этом евхаристическое богослужение, в, наоборот, по давлейшем числе случаев, больше 90% осуществляется именно в базиликах. Мы очень редко знаем, чтобы кафедральные соборы или какие-то такие вот храмы-собрания строились в центрической форме. Хотя такие исключения были, например, не сохранившиеся, но известны нам по описаниям, золотой октагон в Антиохии. И вот к концу IV века начинает назревать идея два этих образа совместить. С одной стороны базилика с ее вот этой лангитудинальностью, продольностью, идеей движения, причем векторного движения от входа к алтарю, с его идеей апсиды, как место пребывания бога, взятого из античной базилики где в этой самой апсиде находилась либо статуя императора, либо кресло курульного магистрата, либо статуя божества и идея покоя, идея неба, которые надо ввести вот в этот храм динамичный. Как это сделать? Вроде бы несовместимые идеи, Идеи покоя, идея движения. И вот примерно 100 с лишним лет уходит на то, чтобы эти две идеи совместить. Первая попытка осуществляется в виде так называемого купольного зала. Купольный зал это здание продольной формы, на которое без всяких нефов, да, как в базилике, а вот одно цельное, пространство с куполом посередине. Долгое время, да и в работах кавказских следователей до сих пор, считается, что купольный зал – это чисто кавказское изобретение, пришедшее, возможно, из Ирана, так считал Йозеф Старжиговский, и первые вот здания такого типа на Кавказе встречаются в четыре армянских храма VII века. Я показываю вам самый впечатляющий собор Варучи, очень большой и крупный. Следующий. Но раскопки Второй половина XX века показали, что, конечно, придумали все не на Кавказе, а придумали все греки и римляне. И самый первый пример находится максимально далеко от Армении, на другом конце Рим Римской империи, в Испании, храм в Мариальбе. Это был маленький зальный храм, к которому пристроили вот такие вот опоры, чтобы нести сравнительно большой купол. Раскопки Теодора Хаушильда, который датирует этот храм концом IV, ну или максимально самым началом V века. И очевидно совершенно, что не в Испании была придумана эта схема. То есть таким образом первый известный нам пример соединения продольного здания и купольного ⁇ это купольный зал. А, а, а, здесь, а, почему там отразилось? Значит, дальше а, было, я не буду как подробно на этом остановиться, было еще несколько попыток соединить крестообразное здание с купольным, но это были исключительные случаи больших культовых центров Иоанна Богослова, храм в Эфесе, затем храм Семена Столпников в Калацимане в Сирии. Пока опять на еще одном конце империи, на юго-востоке Малой Азии, В том регионе, который в древности назывался Исаврий, и вот именно там, в регионе, который был вроде бы максимально далек от столичных центров, и при этом славился своими хорошими мастерами-каменчиками, там, на родине императора Зинона, который стал из такого главы, так сказать, телохранителей императорских вдруг императором, и даже сменил имя, потому что настоящего исаврийского имя было Таракси Никто, конечно, не мог из греков его произнести, поэтому он стал Зеноном. Для простоты вот в этом регионе вдруг приходит к новой идее, к идее купольной базилики. Что мы видим с вами? К сожалению, почему-то на предыдущем не отражается кадр, я прошу прощения, поэтому я показываю вам второй пример. Первый пример. Можно просто назад перелеснуть, чтобы было название. Мириамлык, Турция. Следующее показать. Аллахан. Вскоре за этим идет. В чем идея? Мы с вами берём базилику, Но в ряды колон вставляем мощные опоры, которые понесут у нас купол. Расположив купол над восточной частью, над самой почетной частью центрального нефа, таким образом напрямую сопоставив его с апсидой. Здесь апсида, здесь купол. Купол этот еще не купол почти в нашем понимании. Здесь, на этом храме, в Алахане, единственным сохранным из ранних купольных базилик, скорее всего, был даже не купол настоящий, а шатер. Во-первых, переход... От квадрата к восьмиугольнику. Как его осуществить? Он осуществляется при помощи тромбов. Вот здесь эти конструкции в углах. Вот такие скругленные внизу, видите, замыкающиеся, варки наверху. И этот способ, который придумали не византийцы, этот способ придумали персы, он, придумал, он был в э, империи сасанидов, в Иране. И э, этот э, принцип мы видим впервые в сасанистских дворцах, например, в Фирузабаде и так далее. Об этом хорошо пишет в том списке работ, который я указывал, Йозеф Финк в своей эм, небольшой работе über то есть «Купол над четырехугольником, и в соответствующей, через там, много лет после Финка написанной работе, Фернандо де Мафеи, «Проблема де куполе Сульвано квадрату». То есть то же самое. Проблема Купола круглого на квадрате. Как осуществить этот переход? Это был э, не такой простой шаг, потому что античная архитектура, как мы говорили, знали Купол, но те примеры, которые мы видели, они были какие? На чем там был Купол? Он был как в этом помещении, где мы находимся, над круглым помещением, а нет над прямоугольным. Между тем, переход от прямоугольника к куполу – это сложнейшая задача, которую можно назвать квадратурой круга. Да? Как от квадрата перейти к кругу? Это на самом деле не так просто, и поиск этого решения был довольно сложный. Поэтому первые такие образцы, как Аллахан, да, они в начале этого типа, но до Софии Константинопольской ничего еще не было решено. Дальше. В VI веке, когда такой тип зданий становится уже не единичным, а весьма и весьма распространенным, мы видим начало мутации этой схемы, а именно купол от Помещение прямо перед алтарем съезжает на середину храма. Он оказывается в середине храма. Это храм э, римского гарнизона в Касаре-Бонвардане. Э, греческое или римское название этого места неизвестно. Находится в Сирии. Э, построен совместно столичными и местными мастерами. Про столицу говорит нам кирпич, который здесь совсем не употреблялся. А местный базальт это как раз очень характерный местный тип резьба местная и так далее. Для нас важнее именно вот этот эффект, который создает сдвижение смещение купола на центр храма. Что это дает? Это дает еще большее ослабление начала базиликального, начала движения, и усиление центрического начала, идеи покоя. Купол теперь уже не вписан в эту идею движения, унесённый вместе с зрителем на восток, а он находится в центре. Он начинает овладевать пространством базилики. Следующее. И окончательно вот эта победа Фиксируется в Софии Константинопольской. Хотя Кассарибан Вардан ⁇ это что-то построенное после на самом деле, Софии Константинопольской. Просто я привожу наиболее сохранные такие эм, примеры показательные. Что происходит в Константинополе? Константинополь даже нельзя назвать базиликой, потому что вот эти нефы, которые образуются здесь, это на самом деле не исходная точка для архитектора, а это плод его решение, как оформить боковые помещения, чтобы они выглядели самостоятельными. Центр всего здесь ⁇ это купол. Огромный купол, больше 30 метров в диаметре, который дальше поддерживает система полукуполов. Полукупов на западе и на востоке, которые дают еще вот эту идею христианскую векторности движения запада на восток и три полукупола. Причем на западе третьего полукупола маленького нет. Здесь большое окно, которое показывает, что это не просто запад-восток-восток-запад, а именно запад-восток от входа к алтарю. Вот эта идея купола Софии Константинопольского полностью уже не просто господствующего над зданием, а полностью определяющего его структуру, потому что на самом деле купол является модулем всего этого здания. Все в этом здании пляшет от купола, от того, как его расположить, и от того, как, другими словами, э скрыть его опоры. Потому что вторая проблема купола – это проблема опор Купол прекрасен, большое небо и так далее. Но он не надувной, он не пластиковый, понимаете, его надо на что-то опереть. Даже самый легкий купол, а византийцы дошли до строительства такого купола, можно следующую показать иллюстрацию, это купол Софии Константинопольской после перестройки. На самом деле то, что мы сейчас видим, это четыре разные доли. Две доли XIV века, одна доля X века, одна доля VI века, там все время падало, чинилось Uh, и так далее и он намного выше чем оригинальный купол настоящий купол был намного ниже я объясню почему следующий можно показать uh, иллюстрацию но ну, это знаменитое такое хрестоматийное изображение софии константинопольской этот купол был еще представьте себе значительно ниже ну у этого купола вначале разберемся с технической частью есть проблема очень мощных опор этот купол создан из таких ребер которые на самом деле представляют вставленные друг в друга керамические конусы, которые сходятся в центре. Да? То есть он состоит во многом не из материи, а из воздуха, поскольку внутри конусов, вы понимаете, пустота. Таким образом, это самый для того времени способ максимально облегчить всю конструкцию. Теперь, если можно, вернуться к плану, наоборот. А, но все равно нужны очень мощные опоры. Вначале хотели опоры вообще меньше сделать. Это сейчас выяснилось, причем очень сложными способами. Сейчас есть такая радиография, просвечивают стены, там оказывается у них какое-то внутри видно. В общем, их хотели сделать еще меньше, но сделали больше. Да? Вот. И дальше очень хитрым путем, я сейчас не об этом не хочу рассказать, спрятали эти опоры, да, здесь поставили такие колоннады, как... они маскируются под стены, как будто, так сказать, они стены, эти колоннады, хотя они ничего не несут на самом деле, а здесь разделено на часть. Дальше тогда, если можно, но главное достижение заключается в том, что если мы смотрим наверх в Софии Константинопольской, мы не видим ни одной прямой линии, мы видим... Только криво линейные поверхности. И это не, не эффект совсем рыбьего глаза, да, который здесь есть. Это реальность, которая охватывает вас, когда вы ходите в Софию Константинопольскую. А теперь посмотрите на небо. И вспомните: вы на небе видели когда-нибудь прямые линии? Даже самолеты не могут летать по прямым линиям, да, все равно их следы немножко изгибаются. А если мы поставим небо без самолета в древности, облака, разве они прямые, они всегда округлый. Небо – это округлость, это идея удивительная совершенно по своей силе, идея того, что можно убрать всякую прямую линию, которая есть основа архитектуры, потому что стена есть прямая линия, и прийти к тому, чтобы создать архитектуру без прямой линии, создать реальное подобие неба. Назад можно на один кадр вернуть, конечно, это турецкая во многом раскраска, но все равно эта идея золота, вверх, она очень сильна. Храм Софии Константинопольской был построен э, двумя мастерами. Анфимием Истрал и Сидором Измилет. Один из них был архитектором, а второй был, как нам не странно это покажется, математиком, э, который занимался очень специфической темой. Он занимался проблемой отражения солнечных лучей от криволинейно-зеркальных поверхностей. Известно, что с древности эта проблема разрабатывалась. Мы знаем, что Архимед сделал такие специальные зеркала, чтобы поджигать вражеские корабли. вот Вроде бы как бесконечно далеко от Софии Константинопольской. Но вот эта бесконечная криволинейность верхней части уже нам многое объясняет. А дальше нам объясняют археологические исследования. Вот здесь вот, в этом куполе, который и так невесомый, весь, так сказать, прорезан практически окнами, на подоконниках были найдены остатки зеркал. Представьте, что купол был еще ниже, еще позже, из-за чего он через 30 лет при землетрясении рухнул, истинян, скрепя сердце, вынужден был его сделать выше. Солнце шло не так вот лучами, как оно идет сейчас вниз, а попадая на эти подоконники, зеркальные рефлекторы, шло вверх. И под куполом собиралось золотое облако. Этот купол парил реально оторванный от земли. И, как пишет византийский автор, было такое впечатление, что он ни на что не опирается, но словно золотой цепью прикован к небу. То есть он сам и был этим самым золотым небом. При этом, если мы с вами вспомним реальное небо, оно редко очень бывает золотым. Да, небо он бывает голубым, серым, еще каким-то, но именно золотым нет. Но это же нереальное небо, это божественное небо. А золото – это есть самое реальное земное выражение божественного света, потому что ничто нереальнее не отражать солнечный свет, чем золото. Если, это, если хотите, небо, полностью залитое солнцем. И эти лучи, расходящиеся из центра, а в центре был какой-то образ, мы не знаем, что было в эпоху Ястиниана, к сожалению. Скорее всего, здесь был крест, не Христос, а просто крест, да, крест, который своими лучами, уже своими рукавами, как лучами освещает Вселенную. И дальше вот эта идея солнечных лучей, Идущих вниз и на самом деле, так сказать, солнце-то снаружи, вот, но оно, эти две идеи сливались. Это очень трудно передать словами, это можно понять, только попав в Софию Константиновскую и поняв, для чего существует виситку. Вот это потрясло современников. Этот храм никогда не был воспроизведен, Он многократно воспроизводился. С этих Софий построено много, они в чем то пытаются подражать, но ни одна не достигает. Турки строили мечети по образцу Софии, но они не поняли ее главного принципа, и у них получились такие огромные фарфоровые лавки со слоновыми ногами. А вот эта идея, она была настолько сильна, что её нельзя было даже повторить, но она определила на будущее всю суть византийской архитектуры. И уже в Константинополе при Юстиниане базилики без купола исчезают. Это очень хороший датирующий признак. Если у нас есть какое-нибудь константинопольское изображение, и мы на нем видим базилику, значит, это до Юстиниана. Если мы видим купольное здание, это в основном уже после Юстиниана. И ещё один важный, вроде бы технический момент – это паруса. Купол опирается не на тромпы, как мы видели с вами в Алахане, а на паруса. А что такое парус? Парус – Это сегмент сферы. То есть одна сфера опирается на сегменты еще некой сферы. Да? Следующее можно показать. И вот эти как бы сегменты сфер, нагроможденные друг на друга. Это очень сильная идея, эти огромные паруса, которые порываются этим персидским прошлым, который почти никогда не вернется в византийскую архитектуру, кроме небольшого перерыва в XI веке, Я о нем скажу, вот, но которое определит вот, парусность византийской архитектуры. Но нам надо двигаться вперед, потому что у нас 2000 лет, да, так сказать, а мы только первую 1000 освоили, поэтому следующий кадр. Если можно. Идея купола как небо в византийской архитектуре начинает потихонечку осознаваться и декоративно, иконографически. А декорация храма начинает тоже отражать идею купола как небо. И самый архаический вариант декорации купола это... Вознесение. Перед нами купол Софии Фисаонинский, Сам храм построен в 6 веке, перестроен в 7 веке. Декорация у нас 9 века, но вы понимаете ее суть. В центре Христос, которого туда в золотое небо уносят ангелы, а кругом стоят изумленные апостолы. Да, они как бы вырастают снизу, из земли, и этот вертикализм подчеркивает деревья, которые стоят между ними, а Христос, несомый ангелами, отрывается и уходит в это самое золотое небо. Это Вещь, которая не требует, по сути, никаких объяснений. Здесь как бы то, что в Риме понималось символически, выражено языком, если хотите, Библии для бедных. да, Только такой символической Библии для бедных, где людям говорится, вот вы догадывались, что Купов это небо, а вот вам подтверждение. Дальше. На Кавказе этот извод иконографический получает очень интересное решение, как вознесение креста. Это очень странная вещь. Это вещь, которая нигде не описана. Ни в Новом Завете, ни в апокрифических текстах. Но кому может быть идея возносить куда-то крест? Да, крест здесь заменяет, очевидно, совершенно Хри Христа. Но это очень важный момент, который говорит опять о кресте в небе, о котором мы уже говорили относительно галы, плациди и э, так далее. Происхождение этой инконографии, ей много занималось Николь Тиери и другие, оно так до конца и не выяснилось. Это какой-то такой особенный восточный извод, и причем я его показываю сознательно не из купола храма, а из купола пещерной церкви. То есть, даже когда создается пещерный храм, но ну, вроде бы пещера – это что-то про, полностью противоположное небу. Но это храм, а храм есть микрокосм, значит, и в микрокосме тоже есть это божественное небо. И здесь оно э, выражено этой сценой вознесения, вознесения креста. Дальше. Э, мы переходим потихонечку в средневизантийское время и видим с вами очень интересный момент. После арабских... Славянских, аварских, всех возможных нашествий 7-го, 8-го, 9-го века Византия все время оправляется. На месте старых храмов все время строятся новые. Кидна. Бог знает, какое затрапезное место. Базилика. Что вместо нее? Купольное здание. Нелепое, неуклюжее. Никакие не отдельно стоящие опоры, а просто отрезки стен или изолированные угловые ячейки. Но главное – купов. Для средневизантийской архитектуры центральной идеей становится идея сделать купол. Неважно какой – маленький, большой, главное, чтобы он был. Потому что храм уже не мыслится без купола. Следующее. Но средневизантийский купол может быть очень разным. Вот мы видим с вами пример купола низкого и купола очень высокого, уникального, с двумя ярусами окон. Но... Все они построены по одному и тому же правилу. Я не буду его подробно рассказывать. Суть его сводится к тому, что храмы на четырех колонках, а это основной столичный, центральный вид средневизантийской архитектуры, колонки не делались заново. Их было полно в античных руинах. Их просто брали, четыре колонки с капителями ставили, и от них все мерили. Высота колонки – это половина высоты рукавов креста. Первый карниз – малые подпружные арки. Второй карниз – большие подпружные арки – Это будет вторая, собственно, это будет половина всей высоты. То есть высота купола уже задана теми колонками, которые вы нашли. Вроде бы это парадоксально. Да? От тонких геометрических, математических расчетов Святой Софии мы приходим до такого, казалось бы, примитивизма. Какие вы на помойке античные нашли колонны, такой у вас будет и купол. Это парадоксально, но так и есть. Византийская, средневизантийская архитектура работала без чертежей. Историки архитектуры возмущаются. Когда мы, наконец, найдем чертежи средневизантийского времени? Мы их не найдем, потому что их не было. Потому что все было на удивление просто. Были простые ремесленные способы выстраивания этого объема. Но это влияло и на купол. Посмотрим, как реализуется это в столичной архитектуре. К столичная архитектура очень сильно изуродована турками. И поэтому мы то, что с вами увидим, это жалкое подобие этого величия. Вот мы с вами видим план такого храма, на самом деле, на четырех колонках исходной императорской гробнице императора романова копина построенный в 20 тридцатые 30-е годы X века, храм Мирелеюн. В Стамбуле ныне мечеть Бодром Джами. Мы видим, что в центре всего здания, причем здание это довольно сложное, кроме купола, рукавов креста, угловых ячеек, здесь есть еще ячейки на востоке дополнительные вимы, апсиды и есть еще нартокс запада, но все равно центром всего этого здания становится купол. И теперь посмотрим, что купол становится в средневизантийской архитектуре. Купол становится не просто перекрытием, он становится намного меньше, чем в Софии Константинопольской. Собственно говоря, о куполах в 30 метров, которые были неоднократно в районе византийской архитектуры, это не только одна София Константинопольская, как исключение. Не знаю, какой-нибудь собор в Ресафе, в Босре, простите, новооткрытый собор в Босре, тоже 30 метров купол. А второй по размеру храм-города 18 метров купол, а, диаметр. А купола в средневизантийское время 7 метров – это уже, а 10 метров ну, – но это, это просто, просто, так сказать, представить себе нельзя. Стандартный купол в средневизантийский – 3,5-5 метров. Ну, ну вот меньше, чем, чем мы здесь сидим, да? Вот, но у него совершенно другая роль. Вы помните такой большой, плоский, в общем, неказистый снаружи купол Софии Константиновский. столь прекрасный внутри? А он был еще площе, еще ниже, да? Теперь посмотрим здесь. Купол – это вершина пирамидального здания. Купол, рукава креста, угловые ячейки. У этого здания, он стоит на таком высоком подклете, еще нет галереи, а здесь еще ряд галерей. Получается пирамидальная структура. На что эта структура похожа? С одной стороны, она похожа на структуру византийского общества. Император – ближайшие приближенные, провинциальные чиновники, простые люди. А с другой стороны, если мы зайдем внутрь и посмотрим на декорацию этого внутри, что мы увидим там? Мы увидим пантократора, бога, императора царя мира, его ближайших окружения ангелы, Все святые вплоть до нас внизу, которые стоят у этих стен. Да, так сказать, Опять макрокозм, микрокозм, схемы. И византийцы любят эту схему, любят ужасно. И все время ее будут воспроизводить. Что характерно, в Константинополе почти не было типичных для нас храмов с пятью куполами. Они любили один центральный ясный купол. единовости монархия, если хотите. Дальше. А вот внутри этот купол, разделенный на дольки, на такие сегменты, это не очень видно, а, что соответствует его внутренней структуре и очень светлый, выделенный как бы из всего здания. Дальше. А, и снова мы возвращаемся в пещеру. подоке Тагар. А, и опять в пещере есть попытка изобразить купол. Причем очень специфический купол. Здесь такой купол, я не показываю вам рядовые примеры. Копий э, наземной архитектуры в пещерной архитектуре Византии очень много. Здесь уникальная попытка осмыслить купол как-то по-своему. Здесь мы видим остатки, видите, сильно порушено, карликовые галереи по периметру барабана. Это вообще что-то уникальное. Это тогда же, примерно, когда карликовые галереи возникают на фасадах, только не в интерьере, а на фасадах романских соборов в Италии в Северной Италии и потом в Германии. Да? Вот это в то же время, а наверху какой-то очень странный купол. То есть это значит, что византийцев идея купола волновала. Да? Они при какой-то возможности делали их другими. Такой купол невозможно изобразить в наземной архитектуре. Здесь должен быть барабан, должны быть окна, какая карликовая галерея. Да? Вот. Но это значит, что идея купола, которая господствует на этим зданием триконхиальном, триконах в Тагаре, она очень важна. Дальше. А, но мы говорили, что главной проблемой средневизантийского храма был маленький купол. Потому что колонки мраморные не могут выдержать большую тяжесть купола, да? они просто треснут. Что сделать? Как придумать так, чтобы, сохраняя вот эту идеально ровную, равноудаленную структуру средневизантийского храма, сделать так, чтобы купол был большим? Можно придумывать разные схемы. Можно придумывают схему так называемого храма с обходом, где купол опирается на четыре большие, может быть, даже разделенные на части опоры, а остальное пространство храма представляет собой обход вокруг этого квадрата. Это пример Гюльджами. В Стамбуле, видимо, 12 века храм, следующий можно показать. Кадр – вот большой э, купол, конечно, это все мечеть, это все э, довольно сильно э, изуродовано, но, по крайней мере, это возможность сделать купол больше, то есть, как бы, Твое небо, мое небо, аристократы, который построил этот храм, больше, чем небо у соседа. Это уже, как бы так сказать, здорово, это уже показывает мой статус. То есть наряду с идеей купола вообще важности, все-таки есть идея придумать, как сделать купол больше. Дальше. И в XI веке происходит неожиданный возврат к этой самой старой сасанитской иранской схеме октагона, восьми опор, где купол уже опирается, будет не на паруса а на арки, перекинутые здесь. Это храм Дафни в Греции, уже как бы храм э, второго ряда из этого типа. Они появляются дальше. Я его показываю из следующей, если можно, кадр. Э, Из-за того, что здесь очень хорошо можно представить это самое пространство большого купола. Купол становится вдруг высоким, устремленным вверх, но он имеет на это право, потому что ему уже не надо заботиться об опорах. Его опоры достаточно сальтитны для того, чтобы его выдержать. У этой схемы есть рукава креста, Это равноудаленность, и есть этот переход тромповый, вот эти тромпы в углах, но главное все равно ощущение господства в этом здании купола. А в куполе господствует пантократор, это знаменитый пантократор из Дафни. Я показываю черно-белую фотографию, потому что цветных мы не увидим, я до конца своих дней не увижу. он Храм закрыт на такую реставрацию, вот что, так сказать, целиком снять его, его будет, я думаю, очень нескоро, а возможно, поэтому беру это черно белое очень удачное. уже здесь, видите, леса стоят, а сейчас они доползли, до доверху, но важно не это, важно то, что это золотое небо, на котором нет ничего лишнего заметен, кроме Христа, да оно только для него, первые фигуры появляются только здесь. Да? Небо потихонечку начинает отрываться от человека, уходить очень высоко, и в Софии оно было недоступно, Но.. Там небо было такое большое и широкое, что по сравнению со всем храмом оно было близко. В пантеон, когда вы заходите, у вас вообще ощущение, вот что до купола вот, вот подпрыгнешь и дотянешься. Это такое удивительное оптическое ощущение. Вот здесь, в этих храмах этого типа, небо начинает уходить очень далеко. Христос грозный царь и судья вселенной, который всем воздаст по грехам. И не надо думать, что от его всевидящего ока можно куда-то спрятаться. Потому что находясь вот в этом пространстве мира, ты из этого, из-под купола никуда не уйдешь. Дальше. Вот еще один вариант решения неба в средневизантийской декорации – это Сан-Марко в Венеции, построенный византийскими мастерами по образцу храма апостолов константинополе Юстиниановского VI века в XI веке и потом в течение трех столетий декорировавшийся и византийскими, и местными мастерами. Это отдельная долгая история. Здесь в центре не Христос, а в центре его престол. В антистичности существовал такой обычай. Если император куда-то уезжал, Он на своем троне, а трон его не был таким особенно высоким, это было вот такое вот сиденье, ну, типа, как у нас называется сейчас, курульное кресло, да, а, он оставлял либо свой венец, либо свою, свои кадицилы, свои, как бы, ну, как бы книжки законодательные, если хотите. Вот. И это называлось «этой массией или по-византийски «этимассия», то есть приготовление. Это был трон приготовлен к тому, чтобы ждать императора. Вот. И вот эта и Тимосия, которая становится частью христианской кинографии только уже в отношении не к императору, а к Христу, здесь изображена. Здесь эти лучи, которые идут на 12 апостолов, идут от этого Божьего престола. Да, здесь небо – это уже не нечто абстрактное, где освещено Христом, а это конкретное место, на котором стоит трон, потому что небо есть подножие, так сказать, Божие. Вот. Там находится Божий трон, и эти лучи, Расходятся от Божьего трона, опять идут к нам на землю. Но Божий трон невероятно далеко, да, он очень далеко. И дай Бог нам дотянуться даже не до апостолов, а до каких-нибудь фигурок, до ног-апостолов, да, так сказать, а еще апостолов, сколько до неба. И одновременно оно с нами. Дальше. А теперь у нас времени не так много. В оставшиеся 25 минут мы перенесемся на Русь. Потому что все-таки. В теме лекции был сложен вопрос, почему на храме купол, но подразумевается, почему на нашем храме купол, да, так сказать, почему отец Сергей Джопа на храме в лоре построил наш купол. А если мы посмотрим на самый первый русский каменный храм, на... Десятиную церковь, построенную в 1989 году, от которой ничего не осталось, даже фундаментов. Остались одни фундаментные рвы. Вот тут всякие планы с разными церквями. Кто умеет, так сказать, разбираться, поймет. А вот тут куча реконструкций. А сейчас добавилась еще одна реконструкция, самая лучшая, может быть. Но все они реконструют этот храм только в одном виде – в купольном. Другая идея даже не пришла в голову. Одному ученому пришла в голову идея реконструкции, как базилику, и вы сразу себе засмеяли. Но как может быть такое, чтобы первый кафедральный храм страны строился без купола? Да, то есть, наша архитектура изначально, архитектура купольной. Мы другой архитектуры, по сути, на Руси и не знали. Дальше. Но эта купольность была очень разной. А, как мы знаем, после смерти, после Владимира, по строительству, точнее, Дестинной церкви, в церковном зодчестве каменным идет большой перерыв. Практически на 30 лет ничего не строится, и начинает строиться уже после смерти Владимира двумя его сыновьями-конкурентами. Один князь в Чернигове, Мстислав строит себе Черниговский собор, не успел его достроить, достроил уже Ярослав, а Ярослав в, Софии строит себе, в Киеве строит себе Софию. А Мстислав выбирает схему очень архаичную – купольной базилики. Видите, вот здесь вот подходят как бы эти колонны, но ну, это мы во втором уже Ярусе видим, прямо к подкупольному квадрату, а здесь они удалены. Это очень сильное, очень эффектное здание, но э, придерживающееся, в общем, уже не центральной линии византийской архитектуры и не центральной линии в русской архитектуре. Следующее. Э, Ярослав э, в Софии Киевской выбирает другую схему, описывать я ее подробно не буду, это тема отдельной сложной лекции, но, в общем и целом, мы видим здесь все те же идеи. Ну, Потому что ясно, совершенно византийцы строили Софию и украшали Софию, хотя какие византийцы, а это большой вопрос, декорации Софии Киевской, как декорации Спас Черниговского, это совсем не столичные декорации. И даже внутри, где вроде бы есть и мозаики, где вроде бы есть мрамор, их не хватает на весь храм, они сосредоточены в куполе, в апсиде, во всем остальном, очень простая декорация никаких мраморов, шиферные плиты, фрески и э, так далее. Здесь мы видим в общем и целом византийский храм с пантократором, вокруг которого стоит стража. Здесь уже не вознесение, а здесь небесная стража, которая через некоторое время в византийской иконографии превратится в небесную литургию. Это будут уже не стражники, а будут те, кто служит, когда мы служим на земле литургию, там на небе служит свою божественную э, литургию. Но в центре, освещающей это все, это пантократор, эта идея остается византийской. Ниже евангелисты, И как опоры церкви 40 севастийских мучеников, как такие опоры церкви. Движемся дальше и переносимся в XII век. И видим, что небо все дальше и дальше. Купол все меньше и меньше. Столпы все выше и выше. Мы еще даже не на земле стоим. Вот этот угол – это только алтарная преграда ее вверх. Да? То есть мы еще вот здесь ниже стоим и смотрите, как далеко от нас небо. Даже не важно, что здесь было изображено. Русская архитектура на севере, отчасти под влиянием романских мастеров, которые сюда пришли, в разных регионах, под другим влиянием потихонечку начинает модифицировать купол. Купол вроде бы… все вроде в порядке, да? Но как это объяснить? Где-то оборвана нить, понимаете? Этот купол уже не тот купол, как в Византии. Да, он здесь, он посередине, он над Средокрестием, он в центре храма. Но от реально молящихся, от реального богослужения он очень удален. Этот бог, который уходит все дальше и дальше вверх. Центральная тема византийского купола, тема неба, это одновременно какая тема? Можно вернуться назад в ту же Софию, например? Ну и даже лучше, может, сюда, в Дафни, хорошо. Да, в Дафни, нет, назад, назад еще. Вот, в Дафни. Это тема света. Что такое, в конце концов, купол в византийской архитектуре? Это способ. Если мы перейдем с символического языка на функциональный язык, Это способ хорошо осветить пространство. В Софии Киевской, где очень-очень много ячеек, вы знаете, очень-очень много куполов. Зачем нужны эти куполы? Для символизма? Нет. Они нужны для того, что нет другого способа осветить эти ячейки, не соприкасающиеся со стенами. Поскольку там кругом галерея, окон в стенах нет, соответственно, нужно сделать много-много куполов, чтобы осветить эти темные ячейки. Вот конкретно. Внутри потом они наполняются, конечно, символическим содержанием, там можно изобразить архангелов, еще что-нибудь такое из небесной э, тематики. Но главное есть простая человеческая функция – осветить центральное пространство, которое иначе нельзя осветить. Центральное пространство в Зеносийском храме не выходит никак на стены, оно не может быть освещено боковым светом, да? значит, главный свет для него вверх. Дальше. Если можно, и вот теперь, когда мы… здесь Нет, нет, вот здесь, на Нерле мы видим, что этот свет – Он есть, но это свет только для купола. Этот небесный свет, он для Бога, да, он там светит. До нас этот небесный свет уже почти не доходит. Он слабо освещает. Если мы чем и освещаемся, то мы освещаемся боковым светом из окон. Следующее. И эм, в Пакраман-Нерли -э этот купол, я показываю специальную реконструкцию, чтобы показать, что это еще, в общем и целом, воспоминание о византийской архитектуры, а ее О характере таком иерархическом, ступенчатом, хотя тут боковые ячейки не, не понижены. Купол шлемовидный, все остается, но купол уже начинает все-таки потихонечку уходить больше наверх. Не надо думать, что это на Руси только так происходит. В Византии то же самое, просто из-за недостатка времени убрал эти примеры. В архитектуре Сербии, в архитектуре Македонии и так далее все так же купола уходит наверх. У них появляются дополнительные тумбочки, они еще куда-то от нас ходят выше и выше. Дальше. И теперь посмотрим, что а, у нас происходит дальше, после монгольское время, 14 век, Петр и Павел в Кожевниках, а, в Новгороде. Купол, вроде бы, он стоит на своем месте, но он какой-то стал меньше значительно. Вы ощущаете это, да, его, как бы так сказать, значительный меньший размер? Уже какое-то такое складывается ощущение, что этот купол этому зданию не до конца и нужен, что, в принципе, могли бы перекрыть это здание и без купола. Почему он здесь функционально маленький, это я объясню. Дело в том, что там уже нет внутренних столпов. Это схема, придуманная в Новгороде. Схема сомкнутого свода, где нет внутренних столбов. Это еще больше расчистило пространство. Но такой свод не может очень тяжелый купол выдержать. Поэтому купол становится небольшой, легкий и уже как бы отделенный от храма. Понимаете, если купол, вот если вернуть на одну назад картинку, можно, в Покрова на Нерли, он еще вырастает из этого здания. Да, Следующее, то здесь он уже из этого здания не растет. И следующая картинка, и следующий шаг – это э, духовская церковь в Троицей Сергиевой Лавре. Здесь происходит окончательный разрыв с византийской идеей купола. Купол превращается в звонницу. Да, вот он есть. Вот так, если закрою рукой, вы скажете, да, это купол. Не смотрите на луковку пока. вот Но что под ним? Под ним колокольня. Да, под ним эта церковь подзвоны. это такое типичное русское изобретение. Византийцы познакомились с колоколами Запада. Начиная с XI века начинаются строиться так называемые звонницы – кондон Анастасии, как их называют э -э, греки. Но здесь, э -э, в этом памятнике уже московского зодчества, мы видим, что храм может обходиться без реального купола. А реальный купол – это то, что ощутимо внутри, потому что мы не можем посмотреть на небо снаружи. На небо мы можем посмотреть только изнутри. Сверху на небо может только Бог посмотреть, да, так сказать, а мы смотрим на небо всегда снизу, находясь. Под ним здесь уже такой купол не нужен, потому что здесь будут колокола, эта часть купольной будет отрезана от храма. И следующий кадр. Зато на Руси придумывают новую вещь. Придумывает шатер вместо купола. Вот это ощущение утраты купола, как образа неба, очень сильно ощущается, и оно разрешается в постройке шатра. Правда, к русской деревянной архитектуре, как сейчас выяснилось, благодаря исследованиям современным, в том числе Андрея Леонидовича Баталова, шатер не имеет никакого отношения. Это форма, введенная истальянскими мастерами в 30 е годы в храме в Коломенском. Есть теперь документальные подтверждения, что это работали здесь западные мастера. Форма, которая, скорее всего, вообще восходит к каким-то формам готики поздней, Где, собственно, византийский купол? Посмотрите, где он затерялся, вон он где там, далеко-далеко, да, его почти и нет византийского купола. На его место приходит шатер. Можно показать следующую картинку? И вот мы смотрим на него, и мы видим новое небо. И это реальное небо, потому что в русских деревянных храмах, которые потом строятся по образцу таких каменных храмов шатром, если этот шатёр не зашивается, да, а он иногда зашивается, но на севере это иногда из-за тепла и так далее, и тогда делается небо такое плоское, то такой шатер украшается как небо. Он, да, опять понимается как небо. Это новое наше русское небо, уже больше похоже на ракету Гагарина, так сказать, улетевшую совсем далеко от нас. Богу, если там место есть, то очень-очень-очень далеко, но поскольку, как нам до бога там с нашими грехами. Вот. Но это новый русский, если хотите, образ неба, уже отличный от византийский. И Последний так сказать, кадр, закольцовывая как бы, рассказ, мы попадаем в то здание, где мы находимся здесь. Это тоже время, это чуть позже, чем а, а, а, храм в Коломенском. Коломенский – это волна итальянских мастеров 30 -го года. Храм а, Покрова на Рву – это, согласно Андрею Леонидовичу Баталову, скорее всего, немецкие мастера, вот, которые работали э, здесь. Сейчас я поясню, почему 17 э, век. Э, тоже вот эти формы, да, острые, происходящие из э, готики. Но э, почему 17й век? Потому что купола не родные. Потому что купола, согласно тому же Андрею Леонидовичу, уже 17 века и представляют совершенно другую русский образ купола. Это купола Маковка или Вуковка, как вы хотите ее называть. Ее происхождение неясно Есть несколько конкурирующих теорий. Есть теория о том, что эти купола – есть естественная местная русская мутация шлемовидного купола, который происходит от византийского. Есть теория, что они пришли к нам из Индии. Ну, вспомните, Тадж-Махал на пачке чая там и так далее. Вы легко, так сказать, сможете это увязать. Есть теория о западном происхождении, потому что действительно в формах уже маньеризма европейского такого рода так сказать, луковичные купола появляются и, может быть, как-то к нам так сказать, попадают. Этот вопрос, как ни странно, может сказать, ключевой вопрос у русской архитектуры – откуда наша русская так сказать, Маковка так и не лишен. А вот эти купола, То, что немцы называют «цукабекаштиль», такой, тут, так сказать, стиль, стиль торта, они уже, конечно, более поздние, но выражают еще одну какую-то важную нашу идею. С одной стороны, можно сказать, идею неба, потому что, если мы вспомним другие русские купола, например, на Богородичных храмах был обычай красить купол в голубой цвет и украшать звездами. А что такое звезды? Ну, с одной стороны, есть идеи, конечно, богородичных звезд, которые, богородицы Византитом появляются а, на ее одеянии, но, с другой стороны, голубой фон и звезды – это небо, только небо снаружи, а не небо внутри как. Византии. Но с другой стороны, ведь как бы это самое прекрасное, что у нас есть небо, да, поэтому оно пусть будет разнообразно. Конечно, в этом смысле храм Покровский он оказывается уникальный. Но если мы сейчас мысленно вернемся взором к Софии Константинополь, к санкт кастанцу и даже к храм Среднезатильского времени, мы увидим с вами огромную совершенно разницу. И у меня нет настоящего ответа, почему это так. Единственное, я могу сказать, что и здесь, и там это небо. Только небо по разному пониманию. Почему у нас нет купола Софии Константинопольской сейчас? А кто из нас реально, подобно этому муле афганскому, верит, что небо – это реальная сфера? Никто. Поэтому мы и не строим такого неба. Да? Наше небо – это другое, высокое, далекое от нас, куда не дотянуться, куда не попасть, но где все прекрасно. Вот такой ответ мой личный, может быть, не из области истории, архитектуры, а из области истории идей, я попытался, может быть, сбивчиво, может быть, смутно, но с какими-то примерами показать, каким образом случилось так, что от римской и даже до римской идеи купола как образа покоя, вечности, неподвижности, мы пришли к нашим пряничным луковкам, которые тоже по-своему выражают идею нашего русского неба может быть обычно серого и низкого на которой хочется вот так вот так сказать может быть таким салютом куполов иногда расцветить спасибо вам за внимание если есть вопросы я с удовольствием на них отвечу потому что естественно все не уложишь в это время да А какой первый пример храма, где появились вот такие купола? А дело в том, что мы не можем сказать. Купола это то, что практически не датируемо. Купола все время перестраивались. Да, так сказать, э, купольные конструкции наиболее подвержены… Э, Дело в том, что византийский купол, надо понимать, что такое. По сути, чаще всего то, что внутри, то и снаружи. Да, внутри свод, а снаружи на этом, по этому своду лежит черепица. Византийский купол, поэтому легко проверить, какое он времени. Русский купол, он накладной весь, да, так сказать. Это деревянная конструкция, которая не соответствует конструкции внутри. Поэтому купола чаще всего страдали от непогоды, их чаще всего переделывали. Вот. А графическая фиксация русских храмов сравнительно поздняя. Поэтому сказать, вот, прямо ответить на ваш вопрос, какой первый храм с таким куполом, невозможно. Вот если мы вернемся назад на два кадра, мы увидим, э, можно сильно два кадра назад вернуться? Э, вот здесь, мы увидим, что здесь вот этой идеи в 30-е годы нету, да, что здесь такая низкая, как бы вот, вот, вот, маковка. А, например, храм парный этому и парный э, собору Покрова Нарва, храм в острове э, 60-х годов под Москвою, такой же, как это только из белого камня, а не из кирпича выложенный, вот у него уже родного купола нету. Там купол переделан при э, Екатерине. И мы уже не можем сказать, так сказать, вот в этом типологическом ряду, Как, как, какой, куб, какой купол был родной, да, так сказать, бывали еще. Вот эта идея, в общем, не русская идея, а скорее такая итальянская, можно сказать, или западная идея, или какая-то другая. Поэтому, к сожалению, я не знаю исследований именно вот на тему установки, установления древнейшего такого русского купола. Но надо думать, шест... ну, то есть 16 век совершенно точно уже нам их дает. Вполне вероятно, что и в 15 веке они могли существовать, но ответа нет Ещё какие-то вопросы? Разрешите, да. а как можно объяснить идею активирования большого количества куполов в русских храмах? Да, я не стал касаться этой идеи, на самом деле идея не русская, конечно, идея уже византий была, Про храм Неа, императором Василием I в конце IX века, во второй половине века, мы знаем, что у него уже было пять куполов. То есть, в принципе, идея многокупольности она была. Но, еще раз повторюсь, например, в Софии Киевской эти купола, хотя там можно видеть символизм, там 13 куполов, типа Христос и 12 апостолов, она связана не с символизмом, а явно купола расставлены там, где надо как бы, освещать э, темные ячейки. И э, эти купола как способ освещения как бы хорошо э, в Византии известен. Другое дело, что потихонечку купола или куполообразные завершения возникают не только над сегментами собственно наоса, собственно основного объема храма, но и над другими. Они возникают над галереями явно уже, где они не нужны для свечения, потому что в галереях есть боковой свет. но они подражают центральному храму, превращаете эти галереи в какие-то самостоятельные храмы, и с другой стороны они возникают у нас, например, над лестничными башнями. Да, они тоже, если мы какие-нибудь вспомним ранние наши примеры, типа там Антоний в монастыря в Новгороде, мы увидим, что там лестничные башни, тоже такими куполообразными навершиями, завершаются. Да, то есть вот эта идея многокупольности, которая в общем была функциональной. потому что в некоторых случаях в Византии, даже в раннее византийское время, мы видим храмы, ну, но храм Б в Филиппах мы не знаем, но, например, перестроенная святая Ирина в Константинополе, там один большой настоящий купол, а вторая задняя часть, она тоже перекрыта чем-то таким куполообразным. Иногда проще перекрыть какую-то часть храма куполом, чем чем-то еще, да, в какой-то, так сказать, момент, чем, например, каким-то сложным большим крестовым сводом, который может рухнуть. В этом смысле купол устойчивый. Например, крестовый свод, который сложно и выводить, потому что лекалы нужно очень сложно и делать, а в поверенциальных постройках, хоть отказывается софьи киска нет ни одного крестового свода все заменено такими купольными сводиками да так сказать. это не настоящие куполы. это, конечно просто купольные сводики иногда там есть разные еще две модификации явно для решения простоты поэтому э, многокупольность которая с моей точки зрения ну что мы можем проследить возникает как функциональный момент в какой-то момент становится э, важным потому что что имеет 5 пять купов пять и больше имеет большие соборы Да, где вот образуются эти темные ячейки. Например, почему они возникают, опять же, отчасти э, при перестройке Успенского собора во Владимире, который будет потом образцом для Успенского собора в Москве и так далее. Потому что там образуются дополнительные ячейки, которые тоже, так сказать, надо освещать и так далее. Соответственно, потом это становится знаком престижа. А Пятикупольность у нас, конечно, очень сильно задана была э, Успенским собором во Владимире, хотя э, летопись э, говорит, что десятиная церковь была, если не ошибаюсь, о 25 верхах. Вот, То есть там было аж 25 куполов, Вот, но учитывая ее такую ячейстую структуру, я в это охотно верю, так сказать. В принципе, там могло быть много куполов. Видимо, русскому человеку казалось, что раз это здорово, это, так сказать, символ э, такой культуры, то это надо побольше, так сказать, да -да -да -да -да -да -да -да дайте побольше. Красный. А потом, да, а потом уже число куполов начинает, конечно, символически осмысляться, и на том же храме в острове, о котором я говорил, делается, что вот… Тут, тут есть у них такой как бы поясок, на этот поясок ставится 12 глухих главок. Это не купола, это такие как бы маленькие тумбочки сверху с куполами. 12 потому что апостолы, потому что весь храмотство представляет такую пространственную икону преображения, там главный это Христос, вот а вокруг 12 таких апостолов. И потом, конечно, на Руси число, ну, как бы вообще, как бы чем скажем, менее просвещено сознание, тем оно больше склонно к нумерологии. Вот. И, так сказать, э, так сказать, нумерология она как бы заменяет реальное так сказать, познание мира, вот. почет чисел. И, конечно, так сказать, люди уже у, у, у, уже так сказать, начинают так сказать, вкладывать в количество куполов огромный смысл. Поэтому вы можете услышать научные доклады, э, в которых говорится, что 13 куполов. Что, вот вообще София Киевская построена такая, потому что архитектору нужно было разместить именно 13 куполов. Это, с моей точки зрения, все-таки хвост виляет собакой. Еще вопросы? Давайте вернемся. А вот еще там, простите, да. Скажите, а у нас в каком действующем и или памятнике самый большой купол? Где? Ой, вы задаете какие-то сложные вопросы, я никогда не мерил купола, и я даже... Ну, я не знаю. У нас есть, в принципе, копии Софии Константинопольской. Это собор в Кронштадте. Вот, надо померить там. Я никогда не мог. Кронштадт был закрытым городом. Как-то я туда не попал в свое время, и потом не попал. Поэтому мне трудно вот так физически сказать. А, ну, я могу вот перечислить по внутренним ощущениям большим Куполов. Ну, понятно, в Храме Христа Спасителя. Еще из Больших Куполов подражание византийским это собор в Новофонском монастыре в... Абхазии тоже с очень большим э, куполом. Из таких подражательных тоже собор, наверное, в Херсонесе э, с большим куполом. А в принципе, для вот русской архитектуры до 19 века, и в том числе архитектуры 18 века, большой купол – это вещь нетипическая. Большой купол приходит у нас двумя линиями. С одной стороны, из подражаний большим куполам архитектуры Ренессанса и Маньеризма западного, ну, как, как бы Исаакиевский собор, Казанский собор, который копирует, так сказать, там, Петра собора в Риме и так далее, а по второй линии это приходит из как бы псевдо-византийской архитектуры, и когда такие большие купола, как Храм Христа Спасителя, появляются в храмах псевдо-русских форм, это на самом деле мы понимаем, что псевдорусские формы, там декорации, наложенные на классическую основу, да, это все равно классическая линия, потому что Русь никогда гигантских куполов не знала, но и не в состоянии было их сделать, особенно учитывая а большой перерыв в кирпичном зодчестве, который, ну, так сказать, упадок кирпичного зодчества, который у нас был, потому что, понимаете, из камня вы больших куполов не сделаете, просто ничего не выдержат такие большие купола. Нет больше вопросов или есть еще Я вас задаю о том храме, в котором мы находимся. Ой, ой, ой, я боюсь. Друзья, <свят> пожалуйста, на ваш взгляд, какие были первоначальные главы у собора Бокрова Пресвятой Богородицы? И если говорить о 17 веке, имеете ли вы в виду саму форму луковицы, Имеете ли вы в виду то, что они разнообразные по своему декору? Я имею в виду морфологическому. Или имеете ли вы в виду раскраску? Я насчет раскраски, конечно, ничего сказать не могу. Вот. А в первоначальную форму я еще раз отсылаю, что я боюсь, что мы. А чего мы будем плясать Если мы будем плясать что это подражание Коломенскому.. 1561 год. Правильно, но это другие мастера, по сравнению с Но многие элементы, но ну вот даже морфологические даже, ну, вот эти вот видны, так сказать, ну, понимаете, если сходить надо из документации. Вот есть рисунки? Мы можем говорить. Нет рисунков. Я, я, я, не, я, я не буду отвечать на это. Все-таки я не специалист по русской архитектуре, я что не скажу, а потом Андрей Леонидович потом меня скажет, ты что такое людям сказал? Я не такой такой, я тебя убью вообще стоять, если с таким больше устройство. Так что давай. Я это по с Андрей ну, то, что, что, что имеется в виду по 17 месяцев? Ну, я ссылаюсь на, на то, что раз. Опять, опять я. Слышал и видел от Андрея Леонидовича, вот, который говорил, что эти главы, не уточняя, конечно, деталей, я, я вас переадресую к нему, ей-богу, вот этот, этот вопрос к Андрею Леонидовичу, пожалуйста, через кремлевскую стену. И Леонидович у нас бывает так и Вот. Да? Вот, ему, его, его, его спросить, все равно он меня убьет, я чувствую, я, я чувствую, что не надо показывать. А, нет, нет, о декорации уже, нет, о фактуре, по крайней мере, о, о, о, о фактуре, о, о, о фактуре, вроде, но я говорю еще, еще раз, это, так сказать, не специалист, а драгонировщик, ну или Гоша таким который знает каждый кирпич, а, Григорий Станисович, а, еще есть вопросы? Нет? Спасибо вам еще раз за внимание.